Евангелина не знала, был ли то свет луны или необычайная магия севера, но туман приобрел радужное сияние, освещая улицы и верхушки колючих деревьев, которые мерцали золотисто-голубыми и сказочно-зелеными оттенками за окном ее кареты, с грохотом несущейся вперед, преодолевая ухабы, ямы и неровности дороги, от чего в животе у нее все скручивалось и переворачивалось, или тому виной были просто нервы. Она твердила себе, что нет причин для беспокойства. Раньше, когда шрамы на ее запястье пылали, она страшилась встретить Джекса на сегодняшнем вечере. Но, учитывая исключительность ужина, шансы на то, что бог судьбы тоже окажется в числе приглашенных, казались ничтожно малы. Даже если предположить, что Джекс основался в этой же части Севера, у Эванжелины были смутные сомнения по поводу того, что ему захочется присутствовать на таком важном мероприятии. Большинство дам прибудут туда ради возможности встретиться с принцем Аполлоном, а если бог судьбы действительно так ревнив, как повествуют легенды, она с трудом представляла, что это мероприятие понравится Джексу. «Нет», — успокаивала она себя, — «Джекса там не будет». Единственным принцем, которого она увидит сегодня вечером, будет принц Аполлон. Ее желудок снова сжался, когда карета наконец-то остановилась. Франжелика оставалась на месте, не собираясь выходить, и лишь весело сказала «Удачи и не срывай листья». «Я и не мечтала об этом», — сказала Евангелина главным образом потому, что это казалось правильным ответом, а затем шагнула в морозную ночь. Она ожидала увидеть заснеженный замок или сказочный шато, — но перед ней был лишь лес из веретенообразных деревьев с обледенелыми стволами и арка из того же гранита с голубыми мраморными вкраплениями, что и арка-врат, ведущая на север. Здешняя арка была и близко не такой большой, как на въезде, но факелы, стоявшие по обе стороны от нее, освещали резьбу столь же искусную и куда более завораживающую. Эванжелина узнала среди рисунков символы из бесчисленных северных сказок и баллад, ключи в форме звезды и разорванные книги, рыцарей в доспехах, коронованную волчью голову, крылатых коней, руины замков, стрелы и лисиц, а также вьющиеся стебли орликиновых лилий. Это чем-то напоминало ей вышивки матери. Она всегда нашивала на платье диковинные узоры вроде лисиц и замочных скважин. Евангелине хотелось, чтобы мама сейчас оказалась рядом, и, независимо от того, как будут развиваться события далее, гордилась бы своей дочерью. «Собираешься стоять здесь, пока не замерзнешь, или все-таки войдешь?» — сказал хриплый прокуренный голос. Сначала Евангелине показалось, что голос исходит из арки, а затем она увидела его. Молодой человек стоял возле арки так, как стоит дерево в лесу, будто приросло корнями к своему месту. На нем не было ни плаща, ни накидки, лишь изящные кожаные доспехи и необычный бронзовый шлем. Верхняя его часть выглядела почти как корона, увесистая и украшенная незнакомыми символами, обрамлявшими лоб юноши. Из-под шлема выбивалась огромная копна волнистых каштановых волос, а большую часть лица закрывала широкая изогнутая накладка из сурового шипастого металла, который обхватывал его голову по бокам и скрывал под собой область от челюсти до самой переносицы, оставляя открытыми только пару глаз до острые скулы. Инстинктивно она отшагнула назад. Стражник неожиданно мягко рассмеялся. — Я не представляю для вас угрозы, принцесса. «Я не принцесса», — поправила она, — «но, возможно, станешь ею». Он подмигнул, а затем исчез из виду, и два девушка переступила через арку и услышала хриплый голос, сказавший ей, «Мы так рады, что ты нашла нас». Еще один шаг, и мир вокруг нее преобразился. Тепло окутало кожу, словно послеполуденное солнце. Эванжелина оставалась на улице, но туман, дымка и холод исчезли. Все вокруг сверкало полированной бронзой в красно-оранжевых оттенках, цвета осенней листвы на пороге перемен. Она оказалась на другой лесной поляне, где и раскинулось само празднество. Жизнерадостные музыканты играли на люднях и арфах, а с деревьев свисали праздничные ленты. В центре всего высилось королевское дерево феникс, и загадочное предупреждение Франжелики внезапно обрело смысл. Эванжелина впервые видела такое дерево, Но она знала о них благодаря своей матери. Дереву Феникс требовалось более тысячи лет, чтобы созреть. Ветви вытягивались, стволы утолщались, а листья превращались в настоящее золото. В отблесках свечей они сияли точно драконьи сокровища, приманивая людей сорвать их. Однако, согласно мифам, если сорвать один золотой лист, прежде чем переменится вся листва, то дерево вспыхнет пламенем. Вокруг дерева толпились самые разные люди с важным видом. Если мужчины в доках выглядели так, будто могли срубить дерево одним ударом топора, то гости на этом вечере создавали впечатление, как будто могут оборвать человеческую жизнь парочкой метких словец или росчерком пера. Большинство мужчин облачились в прекрасные бархатные камзолы, гармонирующие с теплыми оттенками декора, в то время как дамы были одеты в самые разномастные платья. По большей части наряды соответствовали северной моде – верхние юбки из тяжелой парчи, пояса, усыпанные драгоценными камнями, и эффектные рукава с разрезами, струящиеся вниз до кончиков пальцев. К счастью, Эванжелина не заметила среди них принца сердец. Среди гостей не наблюдалось юношей с яблоками, жестокими лицами и разорванной одеждой. Она с облегчением вздохнула и обратила свое внимание на поиски принца Аполлона среди гостей, что небрежно потягивали напитки из хрустальных бокалов. Как будто посещение мероприятий, где принцы выбирают невест, столь же рядовое дело, как и семейный завтрак. К сожалению, ни одного человека не венчала корона, и Эванжелина предположила, что принц еще не прибыл. Она могла бы расспросить о нем кого-нибудь из присутствующих на вечере, но, несмотря на непринужденную атмосферу, витавшую вокруг остальных, никто из них не заводил разговоры с незнакомкой. Круги смыкались, арты замолкали всякий раз, когда она приближалась. Это вызывало в девушке неприсущее ей доселе чувство застенчивости и благодарность за то, что Марисоль не пригласили. Она бы наверняка подумала, что люди избегают ее из-за проклятия. Несколько человек бросали взгляды на Эванжелину и ее розово-золотистые волосы, скорее всего, задаваясь вопросом, не она ли та самая девушка из скандальных хроник. Но, очевидно, любопытства оказалось недостаточно, чтобы принять ее в чей-то круг. Единственной гостьей, которую, казалось, также намеренно игнорировали остальные, была молодая леди примерно возраста Эванжелины, одетая в великолепное платье из драконьей чешуи цвета пылающих рубинов. С ней никто не заговаривал, но ее сложно было не заметить. Она была, пожалуй, самой красивой из всех здесь присутствующих, а ее наряд, безусловно, самым смелым. Без присущих в северной моде длинных рукавов, а если точнее, рукавов на нем не было вовсе, чтобы открыть взору окружающих ее гладкую смуглую кожу и витиеватые чернильные рисунки драконьего пламени, покрывавшие руки словно перчатки. Евангелина взяла два хрустальных бокала и направилась к девушке, которая слегка покачивалась, как будто танцевала сама с собой. «Разделишь со мной?» Эванжелина протянула один из своих напитков. Девушка смерила оценивающим взглядом бокал, а затем и Эванжелину, прищурив глаза. «Не волнуйся, не отравлен!» Эванжелина сделала глоток из обоих бокалов в своих руках, прежде чем снова предложить девушке. «Видишь?» Вот только в одном, может быть, я а в другом противоядие. Я бы так и поступила». Девушка сверкнула ослепительной дьявольской усмешкой, вызвавшей у Эванжелины впечатление, что все-таки существовала причина, по которой ее избегали другие. Возможно, эта особа была не такой безобидной. А может, Эванжелине просто не давала покоя предостережения Марисоль о коготках и зубках, которые могут пустить вход ход другие девицы. «Кстати, я Эванжелина. Знаю». Промурлыкала девушка. Эванжелина ожидала, что незнакомка представится в ответ. Но та лишь сказала. «Я узнала розоватые волосы. А еще обратила внимание на то, как ты искала принца, когда вошла. Правда, недостаточно высоко смотрела». Девушка, наконец, приняла бокал и с его помощью указала на королевское дерево Феникс. Эванжелина недоумевала, как ей раньше не пришло в голову взглянуть туда – Теперь, когда она знала, где искать Аполлона и его своеобразную позу, было невозможно не заметить. Принц разместился на деревянном балконе, расположенном высоко на дереве, дерзко перевалившись через перила. Он создавал образ удалого принца, разодетого в оттенки вина и дерева, и увенчанного золотой короной в форме переплетающихся оленьих рогов. С такого расстояния она не могла рассмотреть все его черты. Но заметила, как Аполлон, вальяжно развалившись на перилах, с предельной сосредоточенностью смотрел вниз, словно отчаянно искал любовь всей своей жизни. Он выглядел так, как будто позировал для портрета. Нет, он и впрямь позировал для портрета. Евангелина заметила еще один балкон, скрытый среди деревьев на другой стороне поляны. Там художник лихорадочными взмахами кисти запечатлевал драматическую позу принца должна увидеть Аполлона, когда на улице потеплеет», — пробормотала девушка рядом с ней. «Он всегда принимает такие позы, только без рубашки». «Он часто так делает?» Незнакомка энергично закивала. Было довольно занятно наблюдать, как его младший брат Тиберий насмехается над ним, пуская из лука стрелы или выпуская на него стадо котят. «Думаю, мне бы понравилось это зрелище. Это было фантастически. Тиберия, увы, здесь нет». Девушка вздохнула. «Месяцы назад у принцев произошла размолвка. Тибери исчез на несколько недель, и никто не знал, куда он направился. Но после своего возвращения избегает большинства мероприятий». «Что?» По шее Евангелина пробежал холодок, заставив ее напрочь позабыть о том, что она собиралась сказать дальше. Вместо этого в голове крутилось лишь одно имя — «Джекс». Она не знала, откуда ей знакома причина внезапно возникшего холода, но она готова была поставить собственную жизнь на то, что принц Сердец только что явился на вечер.